Глава 19 Засада. Участковый Сидоров, собираясь в лесную экспедицию, выглядел так, словно вступал на тропу войны. Вечером Колосов с удивлением узрел у себя в кабинете весьма колоритную фигуру. Камуфляжная куртка, кокетливые армейские галифе, заправленные в болотные сапоги-бахилы, на голове бейсболка United Rangers, явно приобретённая на местном рынке. Под мышкой Сидоров держал чёрную телогрейку, туго перетянутую солдатским ремнём. Тинейджерский рюкзак, из одного отделения которого торчал фонарь-летучая мышь. Только берданки и не хватало. «Готов, Никита Михайлович!» — отрапортовал участковый. «А вы... Вы что ж, прямо так и поедете? В этом?» Он с брезгливой жалостью оглядел джинсы, куртку-пилотку Колосова. «В курточке, кроссовочках. Не того будет. Там же пойма. Вода ещё не сошла». Эх, сапоги бы надо. Комендант уже ушёл. А хотите? Мигом ему позвоним. У него всегда в коптёрке что-нибудь из формы и обувка. Не стоит, говорите. Но ну, хоть телогрейку мою возьмите. Сыро там. Не утеплишься, в раз радикулитно живёшь. Колосов и сам понимал, что для лесной засады экипирован из рук вон плохо. Командировка в район — не фунт изюма. Никогда не угадаешь, что тебя там ждёт и как на очередное происшествие снарядиться. Он взял у доброго Сидорова телогрейку. Достал из сейфа оружие. Пушка вряд ли понадобится, однако привычка. Ночь была довольно прохладной. На небе горохом высыпали звёзды. Крупные, яркие. Их так и тянуло пересчитать. Во двор отдела милиции то и дело въезжали машины. Выезжали. Полночь. Начинался суточный развод патрульно-постовой службы. Окна дежурной части светились, Там кипела жизнь. Распугивая гудком канарейки и гаишные тральщики трассы, лихо подрулила буханка, а попросту мобильный вытрезвитель на колёсах. Конвойные начали ловко и сноровисто извлекать пьяных из садка зарешоченного отделения в кузове машины. Кто-то из клиентов тут же заливисто затянул господа офицеры, холубы, князья!». Вопль вспугнул сонных голубей, устроившихся на ночлег под застрехой отдела. Они вылетели, шумно хлопая крыльями, взмыли в тёмное небо, пропали. Колосов подошёл к старенькому Уралу с коляской. Сидоров-юлой вертелся возле этого своего драндулета, что-то бормоча. Колосов, сложившись пополам, кое-как устроился в коляске. Сидоров тут же взмыл на потрескавшееся от времени сиденье мотоцикла. Газанулы, распять за эту ужасную дорогу, Колосов, покоряясь судьбе, закрывал глаза». Авария казалась уже неминуемой. Урал выжимал из себя последние скрипящие моторесурсы. Рычал, хрипел, трясся, как эпилептик в припадке. Высоко подпрыгивал на ухабах. Ухал в дорожные ямы. Сидорову явно грезилось, что он за рулем Харли Дэвидсона. И он вел себя на дороге, не как закомплексованный страж порядка, а как самый разнузданный байкер. Если его кто-то обгонял на шоссе, он считал себя обязанным сделать наглеца. Догнать, перегнать и... Ведь чужих сигнальных огней был ему прямо-таки ненавистен. Колосов судорожно вцеплялся в борта своей коробчонки, как ласково называл коляску Сидоров, и тихо ругался. Мотоцикл точно жаба заскакал по выбоинам, свернул с наезженного шоссе на просёлок, и так, завывая, визжа тормозами и ухая на ухабах, они довольно долго мерили версты и километры подмосковных сельских дорог. Наконец, по ему только ведомому ориентиру, Сидоров определил, что они уже на месте. И он с торжествующим видом заглушил мотор. — Теперь через лес придётся, Никита Михайлович. — Напрямки. — А потом берегом, берегом. — На моторе там не проскочишь, — сообщил он. Они закатили мотоцикл в придорожные кусты. Участковый включил фонарь. Пятно света выхватило из мрака стволы деревьев, изумрудную болотную осоку, груды полусгнившего валежника. Сидоров раздвинул ветки, приглашая начальника отдела убийств в ночную чащу. И очень скоро Колосов осознал, насколько опрометчиво поступил, презрев мудрый совет достать сапоги. Под ногами пружинила подушка из мха, спутанной травы. И она вся так и сочилась водой. Видимо, в пору таяния снега по весне этот участок леса затапливался. И земля до сих пор не успела просохнуть, местами превратившись в мелкое, противно чавкающее болото. То и дело спотыкаясь, Плёлся Никита за своим вожатым, который в лесу чувствовал себя отлично. Шёл небрежно, в развалочку, однако уверенным и твёрдым шагом, освещая путь летучей мышью, изредка останавливаясь, чтобы свериться с приметами. Наконец болото кончилось. Лес расступился. Впереди в ночи тускло мерцала река с пологими берегами, поросшими осокой и густым кустарником. Колосов вздохнул полной грудью. Дышалось удивительно легко. И звёзды, звёзды! А на том берегу во тьме оранжевые огоньки. «Грачёвка!» — пояснил Сидоров а на юго-восток порядка километра у Варовка. А вниз по реке, если, то бывшая база отрадная. Она нам, Эван, куда, Никит Михайлович? Влево надо заворачивать. Вон она, роща-то. Тихо было в ночи. В небесах плыл месяц. Тонкий серп вот-вот готовый исчезнуть до следующего своего рождения он отражался в спокойной чёрной воде, оставляя на её глади узенькую лунную дорожку, похожую на царапину, прочерченную иглой на виниловом диске. Колосов смотрел на месяц на огни за рекой. Господи! Тут не в засаде сидеть, а с удочкой бы в лодочке покимарить Костерком бы побаловаться. Ухой. Я вот всё пока ехал, думал, Никит Михайлович. Прервал цепь его несбыточных грёз деловитый Сидоров. Не Незапросто так вы сюда со мной приехали. Видно, интерес крепкий у вас тут. Он обернулся, посветив фонарём в бок, но так, чтобы свет упал и на лицо начальства главка. «Подозрения явно имеете. А вот насчет чего? Мне довериться можете, вполне. Если что, только мигните. Кого проверить? Кого в опорный пункт как свидетеля выдернуть? Кого по 122-й в камеру на трое суток забрать?» Прокрутить тоже можно в спаринге то Ладно, спасибо. Если что, поможешь. А ты вот что мне скажи, Саша. Колосов все смотрел на огни за рекой. Они словно притягивали его. А что вообще в деревне говорят насчет этих пропаж скота? Да разные болтают, я ж говорил. До суеверий дело доходит. Ну, а какие с понятия мужики? Те так склоняются, варюга завёлся. Кто на пришлых грешит, кто на цыган? Они ж соседи наши. А где и сосед соседа подозревает? Коса, так сказать, на камень. Ну, а старухи? Те сплетничать, сказки плести тут как тут. Я поначалу тоже склонялся, не как бродяга куролесит. Но после того, как на овцу эту наткнулся... Нет, сомнительно. Я ж говорю, на хищника похоже. Собаки шалые, скорее всего. Загнали эту бяшку в лес, да и прикончили там. А она здоровая. Такую, если на себе переть ежели только хворостины перед собой гнать. Сидоров словно размышлял сам с собой, прикидывая и так, и этак. Тогда, если это человек варюга зачем же ему мясо-то бросать? А потом я ж осматривал ее. Там мясо этого, ни грамма с костей не срезано, только вырвано. Шерсть по кустам разбросана. Собаке это как пить дать? А волках это все враки. Какие в Подмосковье волки, откуда? Если из зоопарка какой удрал? Так, беседуя, они поднялись на невысокий косогор, поросший чахлым леском. Ёлки, березы, трухлявые пеньки пышно разросшиеся черёмуха, да дикая малина. Сюда давайте, Никита Михайлович. Вот она, зараза. Эх, жил был у бабушки Серенький козлик. Сидоров посветил в траву. Под ногами у себя они увидели грязно-белую овечью шерсть. Колосев присел, примял руками траву. Нам бы не очень задерживаться тут. А то, если они, падлы, нас учуют. Может, и не придут, — заметил Сидоров. А может, и вообще тут сегодня никто не появится. Хищник-то этот, а? Может, и зря мы с вами куролесим. Колосов, который уж раз достал из кармана свежую пару резиновых перчаток. «Свети, не философствуй!» — шепнул он. труповцы действительно был относительно свежим. Мелкая рогатая скотинка лежала на боку в яме возле елового пня. Мертвая овечья морда выражала тупую покорность судьбе. На горле овцы ран не было. Зато бок основательно покалечен. Кровавые лоскуты вырванного мяса, ошмётки шерсти. Колосов взял голову овцы за уши, приподнял, повернул. Так и есть. Шея сломана. Чёрт. Снова эта шея. Как у той собаки во овраге, как у... Слушай, Саш, «Я ни в охоте, ни в зоологии, ни в приусадебном хозяйстве не смыслю», — признался он. «Может, ты знаешь, как стая собак или волк охотится? Они ведь псовые, вроде за горло хватают, душат. А тут посмотри, хребет сломан». Сидоров пожал плечами. «Чёрт их знает!» Я тоже в этом не бельмеса. У меня вот дядька есть, на Камчатке живёт. Богатая охота там рассказывал. Рыбалка мировая. Так вот он, помнится, говорил, мол, хребет на охоте один лесовик только и может переломить. Потому что лапищи, как кувалды. Какой ещё лесовик? Ну, медведь! Топтыгин. У них там, на Камчатке, гибель их, медведей-то. Ну, айда, Никита михайлович идёмте вон в ту ложбинку. Роща-то, слава богу, на холме, кругом место ровное. Ежели эти твари из кустов выскочат, оттуда сподручнее полить по ним. Стой вон позиции. Эх, Стрельба по движущейся мишеньке. Любо-дорого смотреть. С патронами напряг у нас. По каждой стрелянной гильзе старшему наряда рапорт пиши. Отчитывайся, куда израсходовал. Они спустились к реке. Сидоров примял траву, делая лёжку для наблюдательного пункта. Колосов последовал его примеру. Лежать в мокрой траве было чертовски неуютно. Зубы сами собой выбивали дрожь. А мысли вертелись тревожные и однообразные. Еще полчаса такой засады, и туберкулез с Ишиасом обеспечен. Наверное, впервые в жизни Колосов задумался над тем, насколько же хил и беспомощен Современный городской человек. Доведись ему вот так, остаться один на один с природой. Он плотнее запахнул на себе телогрейку. Терпи, казак. Медленно тянулась эта ночь. Ох, как медленно! Колосов сначала бдительно и чутко вглядывался во тьму, ловил ухом каждый подозрительный шорох. Каждый хруст веток, плеск воды. Но через час с небольшим, уже с огромным усилием, едва-едва разлеплял веки, борясь с дремотой. Где-то далеко в лесу испуганно и громко стрекотнула сорока. Спала бы себе, тварь такая! Потом снова стало тихо-тихо. Потом раздался протяжный крик, Какой-то ночной птицы. «Коростель, наверное!» Сидоров вздрогнул. «Как вампир на охоте прямо!» «А может, это филин?» «У нас раз случай был. Я ещё на мебельном в школе учился. Так филина живого в школу один мужик принёс, и мы...» «Погоди!» Колосов, вытянув шею, напряжённо вглядывался куда-то в сторону реки. Что это там? Где? Не вижу. На фоне кустов, окаймлявших берег, словно промелькнула чья-то тень. Хоть глаза их и успели уже привыкнуть к мраку. Колосов лишь смутно различал очертания предметов. Показалось... «Светать скоро начнёт», — Сидоров зевнул. хрена видно, мы с вами не дождёмся, потому что...» В кустах затрещали ветки. Звук этот нарушил сонную тишину резко и неожиданно. Со стороны берега, сквозь заросли черёмухи, явно пробирался кто-то крупный, тяжёлый. Потом снова всё стихло. И вдруг внезапно коренастая тёмная фигура появилась из кустов, одним мощным прыжком перемахнула через кучу валежника и направилась к тому месту, где лежали останки овцы. Колосов успел только заметить, что движется пришелец очень уверенно, плавно, быстро, словно темнота ему не помеха и он совсем не боится оступиться или задеть за выступающий корень. Сидоров тоже увидел явление. — Ах ты, сволочь, приблудная! — прошептал он яростно. — Ну, я тебе сейчас! Колосов не успел его остановить. Участковый вскочил, включил фонарь, Резко направил его в сторону незнакомца и заорал во всю глотку. «Руки! Ну, быстро! Руки! Стрелять буду!» Свет на мгновение вырвал из тьмы пригнувшуюся фигуру в чем-то черном. Колосов, как филин, ослепленный светом фонаря, болезненно ярким во мраке, увидел только одно — Глаза незнакомца. И то лишь на сотые доли секунды. И необычный блеск. Странное выражение. Что-то неестественное было в этом взгляде. Болезненное. Странное. Больше он ничего не сумел разглядеть. Ни лица, ни фигуры. Человек молча шарахнулся в сторону и ринулся на пролом через кусты. «Лови его!» — загремел Сидоров. «Ребята, заходи с тыла! Стой, кому говорят! Стой, стрелять буду!» Кстати, несмотря на все угрозы пристрелить к ядрене Фени, не он, ни Колосов так и не достали оружия. Стрелять по такой двуногой мишени дело хлопотное. Кто доказал, что этот лесной бродяга козий вор? И потом не убивать же его за кражу мелкого рогатого скота. Только стрельни. С прокуратурой потом насчет правомерного применения табельного хлопот не оберешься. Так как в ту ночь Колосов не бегал никогда в жизни. Сидоров, загоревшийся азартом, громыхая сапожищами точно лось, прыгал через поваленные стволы, кочки, пни. Требовались почти титанические усилия, чтобы не отстать от него, прыткого, в этой гонке с препятствиями по лесополосе. Уже на пятой минуте забега Никита понял. Ночного гостя они упустили. Он чувствовал себя в лесу, словно в родной стихии. И если прежде он, не таясь, шёл к ним прямо в руки, выдавая себя шумом, то сейчас, понимая, что его преследуют, превратился в беззвучную невидимку. Пробежав около полукилометра напролом через лес, они остановились, дыша, как запалённые лошади. «Амба, Никита михайлович С армией так не финишировал!» Сидоров по-спортивному нагнулся, уперев руки в колени. «Сволочь быстроногая! Ну, погоди! Всё равно никуда не денешься!» Да знаюсь, кто сюда по ночам шастает. Местный он, Никита Михайлович, как пить дать. Почему говорю? Дорогу хорошо гадюка знает. Берегом бы ему вроде удобнее. Место там открытое, удирать ловчее. А он не туда брызнул. Потому что отлично падаль такая знает. Грязище там непролазное. Сразу по уши увязнешь. Ну, ворюга! Только если это ханыга какой. Всё равно непонятно, на черта ему это дохлятина лежалая. Собаки, хищники — иное дело. Они и падалью не брезгуют, но человек... Хотя алкаши сейчас, чтобы на бутылку заколотить, И падаль продать на рынке по дешёвке не побрезгуют. Народ-то дурак. Где дешевле, туда и кидается. На качество не смотрит. Зарплату вон месяцами на предприятиях не платят. Тут не до свежего места. И тухляте не рад будешь. Ты видел, как он двигается, Саш? Разве похож он на ханыгу-пропойцу? Мы, молодые, здоровые мужики, его догнать не сумели. Колосову стало жарко. Он скинул телогрейку. Ты хоть рассмотреть его успел? Участковый сокрушенно покачал головой. И я нет. Утешил его Никита. Глаза только видел. Зыркнул он на твой фонарь и... Эх, поторопился ты, лейтенант, со своим руки вверх. Так я ж думал, синяк алкаш какой, Никит Михалыч. А это и вправду двигается он, как бог лесной. Эх, японский бог. Сидоров отряхнул куртку от налипшей хвои. Так что же тогда это у нас выходит? И вправду не зря, видно, мы с вами ночь не спали. Точнее, зря, потому что упустили, но... Кое-чего кумекать и я теперь начинаю, Никита Михайлович. По какой причине вы сегодня сюда со мной пришли? Насчет... Насчет чего ты, Саша, кумекаешь? Устало осведомился Колосов. Да вот... «Видно, не собак бродячих вы тут дожидались. Видно, подозрение у вас. Только я все одно не пойму пока. Ежели вы какую-то свою версию насчет наших убийств отрабатываете, то... То какое же отношение к тем трупам это дохлая овца имеет?» «Не знаю я, Саша. Ничего пока не знаю». И версии у меня никакой нет. Сначала их даже слишком много было. А теперь... Колосов прислонился к стволу. Знаю только, что необычный вор сегодня тут привиделся. И не пропоится казократ. Не могу тебе сказать, кто это был. Но встретиться с таким вот, как ты выразился, «лесовиком», Когда он готов к встрече, а я нет, не хотелось бы. — И вот ещё что, Саша. — Ты пока молчи о нашем приключении, ладно? — Конечно. Как скажете? — Странно всё, словно приснилось. Участковый кивнул. В голосе его слышалось недоумение. Но просвещать его Колосов не собирался. Ему тоже все события этой странной ночи представлялись сном.